Не кажется ли вам это знакомым? Появились новые технологии и объединили мир. Это принесло огромное и немедленное богатство дальновидным лидерам, но сделало ещё беднее тех, кто работает далеко от технологий. Неравенство между богатыми и бедными растёт колоссальными темпами. Лишённые собственности бедняки из сельской местности стекались в город, что повышало риск эпидемий и преступлений. Всё это привело к яростному популизму и левых, и правых. Всё больше людей убеждались в том, что американская мечта не более чем миф. Говоря о технологиях, я имею в виду железные дороги конца XIX 19 века. В 1980-е годы часто называют золотым веком Веком роскошных усадеб и яхт, богатства, порождённого железными дорогами. Но это же время связано с упадком 1894-97 годов, самым худшим на тот момент финансовым бедствием для американской экономики. Его затмила великая депрессия 1930-х. Во время и после жестокой депрессии 1894-97 годов всё больше педагогов и социологов искали способы обуздать жадность корпораций, циклическую экономику и порождённые ими социальные болезни. Общественное мнение вызвало в жизни то, что историки называют прогрессивным движением. Сегодня слово прогрессивный употребляют либералы левого толка, вроде сенаторов от демократов Кори Букер и Элизабет Уоррен. А в 1890-х годах оно означало применение ко всему основанного на науке менеджмента, начиная от экономики до корпоративного поведения, образования, здравоохранения, социологии и психологии. В политическом смысле Прогрессивизм отвергал и социал-дарвинизм, и коллективизм, и анархизм, которые зарождались в Европе. По сути, это была двухпартийная политическая система, которую поддерживали и президент-республиканец Теодор Рузвельт, и демократ Вудро Вильсон. Прогрессивизм подразумевал много хорошего и привёл к важным реформам, особенно в области здравоохранения, охраны труда, антимонопольного законодательства, а также способствовал получению женщинами права голоса. Его влияние на образование и бизнес тоже было огромным, но неоднозначным. В деловой сфере прогрессивизм привёл к жёсткой согласованности, которая низвела человеческое существо до положения винтика в механизме. Чтобы понять, как это произошло, давайте рассмотрим работу Фредерика Уинслоу Тейлора, наиболее влиятельного мыслителя в области бизнеса того времени. В прошлом человек стоял на первом месте, в будущем на первое место выйдет система. писал Тейлор в своей монографии Принципы научного менеджмента, опубликованной в 1911 году. Он высказал простую и трогательную идею о том, что управленцы могут повысить продуктивность труда на фабрике, если будут выявлять и удалять тех, кто работает нерационально или слишком медленно. Таким образом, менеджеры обязаны наблюдать, записывать, измерять и анализировать действия своих подчинённых. Не должно быть больше никаких внештатных сотрудников, никакой проволочки между заданиями, никакой кустарщины и самодеятельности. Тейлор хотел разбить сложный производственный процесс на мелкие повторяющиеся этапы, которые любой работник мог выполнять достаточно быстро. Очевидно, что тейлоризм требовал авторитарного контроля над работниками и методами труда. Тейлор понимал, что его идеи помогут работникам, так как самые продуктивные будут зарабатывать больше денег. Влияние его идей достигло апогея в первое десятилетие XX века, когда его теории максимально воплотились на заводах по сборке автомобилей Генри Форда, как и предсказывал Тейлор. Форд платил своим самым эффективным рабочим в два раза больше, чем другим. Он говорил, что его работники должны иметь возможность приобрести Форд. Тейлор выпустил на волю джинна научного менеджмента. Его теории породили много нового: бухгалтерию и ведение учётных книг, схемы рабочих потоков, счётные машины, изучение трудовых движений и показатели темпов сборки. Он дал менеджерам право наблюдать, измерять, анализировать и контролировать каждую минуту рабочего времени. Всё это стало основой основ научного менеджмента Тейлора, и значение таких методов трудно оспорить. Сегодняшние технологии, в том числе облачные хранилища, интернет вещей, анализ больших объёмов данных, искусственный интеллект, приложения для рабочих потоков и роботы могут показаться отстающими на много веков от Тейлора с его секундомером, но многие его идеи до сих пор доминируют в деловом мире. Как ни странно, система научного менеджмента Тейлора прочно закрепилась в образовании. 100 лет назад американские педагоги приняли её как лучший способ управления большим потоком детей-иммигрантов. В 1912 году Джон Франклин Боббит опубликовал книгу Долой расточительство в образовании. На русском языке она не публиковалась, в которой подготовил плацдарм для принятия и применения в этой сфере научного менеджмента. Он утверждал, что школы как и промышленные предприятия, должны быть эффективными, основанными на принципах бережливой работы и нацеленными на результат, а учебный план способствовать превращению учеников в трудолюбивых работников. Как и Тейлор, Боббит полагал, что эффективный результат зависит от централизованной власти и точности, а также от приказов, спускаемых сверху. Другие ведущие педагоги тоже открыто выступали за конвейерную организацию. Особенно отличился Эдвард Ли Торндейк из коллумбийского университета, который активно формировал взгляды общества на учебный план, педагогику и организацию согласно принципам научного менеджмента. Очень быстро они стали доминирующей моделью в образовании. Как писал Тот Роуз из Гарварда в своей блестящей книге о различии человеческих талантов, долой среднее, новый манифест индивидуальности, жёсткие рамки сегодняшнего образования возникли на базе идей управления фабриками Наши школы, как и 100 лет назад, следуют жёстким принципам тейлоризма с фиксированной длительностью уроков и семестрами, с той же непреклонной последовательностью основных предметов, каждый из которых гарантирует, что все нормальные ученики получат аттестат зрелости в одном и том же возрасте и приобретут предположительно одни и те же знания. В 1962 году историк Раймонд Калахан писал о том, как научный менеджмент повлиял на американские школы. Его книга "Образование и культ эффективности" была посвящена влиянию идей Тейлора на управление образованием, буквально на всё, от рационального использования зданий и классов до стандартизации работы дворников. Другое направление реформ затрагивало учителей. Они должны фиксировать все свои занятия, чтобы минимизировать пустую трату времени. Как бы это ни было, мы стали более просвещёнными со времён Тейлора. Последние реформы, такие как "ни одного отстающего ребёнка", единый стандарт и гонка за первенство, подчёркивают роль стандартизированных тестов в государственной системе образования. Однако эти тесты представляют собой просто наиболее наглядные примеры того, как идеи Фредерика Тейлора продолжают жить. На самом деле, американская система образования подчинена индустрии. Она отражает постоянное стремление к всё большей стандартизации, измерению разных показателей и явное преимущество утилитарного учебного плана с особым вниманием к точным наукам. Даже физическая синхронизация процессов путём использования звонков, обозначающих уроки и перемены, существует для того же, как будто дети это маленькие Ford Model T, спрыгивающие со сборочного конвейера, сконструированного Фридрихом Тейлером. Ford Model T серийная модель автомобиля, выпускавшаяся с 1908 по 1927 годы. Большинству людей это кажется смешным. Общеизвестно, что все мы учимся по-разному. Обучение представляет собой сложный процесс, в котором участвуют нервная система, физиология и эмоции. Это значит, что мы впитываем, поглощаем и применяем знания с разной скоростью. Одни начинают делать это сразу, как только получают основу основ, другие, особенно поздние цветы, включая меня, только после того, как последний кусочек мозаики встанет на своё место. Момент, когда что-то сложное вдруг становится понятным, похож на прозрение. Однако такая закономерность может искажать процесс отслеживания, классификации и оценки учеников во время обучения. В то время как характеристики одних точно укладываются в рамки учебного расписания, многие другие не соответствуют им. Стандартизированные тесты просто не могут измерить навыки критического мышления или степень увлечённости тем или иным предметом. Если заставлять учителей заниматься только тем содержанием, которое можно оценить при помощи тестов, и не давать ученикам аналитический материал, это затруднит обучение и обесценит профессию учителя, как теории Тейлора обесценили роль квалифицированного рабочего на фабрике. Неизведенное образование до подготовки к тестам подвергает опасности учебный план и профессионализм учителя, лишает смысла само понятие образования.